Глава 18. Лизавете объясняют положение вещей. В башне было спокойно. Брат Василио и брат Жан-Франко играли в шахматы. Оказалось, доску и фигуры они добыли у кого-то в замке. Из троих служек Мартелло спал в углу на тюфяке и храпел, а двое других, по словам брата Василио, пошли поглазеть на здешнее гулянье и свести с кем-нибудь знакомство. Лис распорядился накрыть ужин, когда его принесут, и дать ему об этом знать, а пока велел им с Соколом идти наверх. Сегодня заперлись в комнате Лиса. Там была широкая, как три Лизаветиных, кровать, пара лавок и сундук. На сундуке стоял подсвечник с пятью свечами. Лис взмахом руки зажег огонь, потом нахмурился и добавил пару магических шариков. «Что-то не то в часовне, прямо все силы из меня вытянула пожаловался, садясь на лавку. «Я тоже чувствую что-то подобное, а для меня, понимаешь, это редкость», – сокол кивнул Лизавете на лавку. «Как вы выбрались?» – первым делом спросила Лизавета, взяв сокола за рукав. Опомнилась, отпустила. Он улыбнулся ей, уже в своем нормальном обличье. «По тайным ходам, так получилось, что я его знаю». «Вы с нами поэтому? Что вы знаете тут все, даже потайные ходы?» – нахмурилась она. «Нет, госпожа Элизабета, не поэтому. Вы ведь помните, когда мы узнали о полюде? Когда капнули вашей крови на карту в библиотеке? Я уже был в деле, а мое знание полюды – случайность». Я взял его с собой, потому что мне в пути нужен сильный маг и опытный воин», вдруг пояснил Лис. «Надо же, расщедрился, но все равно. Вы случайно тут все узнали?» «Нет», — покачал он головой и сел на лавку рядом с Лизаветой, и вид у него был чрезвычайно уставший. «Знаете, много лет назад я был женат на дочери герцога Вассо, и некоторое время мы с ней прожили здесь». «Так ваша покойная жена...» «Дочь герцога Вассо, все верно». Мои дети его внуки. И так далее. И почему мы не открылись ему? Потому что ему не стоит знать о нашей миссии. Чем меньше они ней знают, тем больше шансов, что она удастся. Но сегодня нам все удалось, так ведь? Вроде да, если это то, что надо. Покажите, потребовал лис Лизавета поняла, что и сама еще не видела этой невероятно ценной вещи. Сунула руку в карман, достала. Три головы склонились над раскрытой ладонью а на ладони лежала маленькая, не более двух сантиметров в длину, штуковина, стержень из желтого металла с какими-то утолщениями и маленьким красным камушком с одного конца. Мужчины внимательно смотрели, но не касались. «Это оно, да? Похоже на золото, и вроде камень, не стекло, но на глаз я вам не скажу», — покачала головы елизавета «А описание, чтобы сравнить, вы мне не дали». «Да, госпожа Элизабетта, это оно, все верно. Каждая часть по отдельности невероятно мала». «Когда у нас окажутся все три, они станут нормального размера. Где вы собираетесь это хранить?» – поинтересовался лис. «Я думала, у вас что-то есть. Ну, подходящее. Шкатулка там или контейнер. Еще не хватало, у нее платья-то приличного нет, а он говорит, в чем хранить». «Или что?» – улыбнулся сокол и, глядя на молчащего лиса, продолжил. «Ничего у него нет. Он верил, конечно, что вы все сделаете, но не вдавался в детали». «До завтра не потеряете?» – хмурился лис. «Ладно тебе». Сокол полез в поясную сумку и что-то там искал. Потом, похоже, нашел. «Вот, держите. Сложите туда и повесьте на шею. Там будет нормально». Лизавета взяла протянутый предмет. Это оказался маленький мешочек из очень мягкой серой кожи на кожаном шнурке. Потрогала, проверила на прочность. Вроде шнурок не рвется. «Не порвется и не раскроется без вашего ведома», – заверил сокол. Лизавета положила золотую штуковину туда и затянула шнурки, и повесила мешочек на шею. Шнурок словно прилип к коже. «Твоя работа?» – сощурился молчавший до того лис. «Давняя», – кивнул сокол. «Ну вот, первая часть найдена. Что дальше?» «Дальше смотреть, где следующее. Хоть сейчас», – с готовностью откликнулся лис. Лизавета вздохнула. «Это же все равно придется сделать. Давайте сейчас. Могу сама себе палец иглой проткнуть». «Незачем, госпожа моя». Пока лис доставал карту, сокол снова обхватил ее рукой за талию и взял ладонь. «Вроде же мне удается сделать это не больно». «Удается», – кивнула она. Она уже ничего не понимала ни про него, ни про себя. Далее все было знакомым образом. Лис расстелил карту, сокол неведомым путем добыл из ее пальца каплю крови. Кровь впиталась. Красная точка подсветила замок Полюда, а зеленая оказалась где-то далеко, через горы, и вроде там тоже море. «Кайна! Ближний свет туда тащится!» со вздохом пробормотал сокол отпуская лизавету и откидываясь на спинку лавки ты давно там был спросила стальду давно лет пятнадцать тому вот и я также но там сейчас обосновался Раньеро». о как что ж ему там служба или так и не то и ни другое он один из тамошнего совета четырех и непонятно то ли нам стоит держаться от него подальше то ли наоборот открыться и все рассказать «Увидим на месте», – махнул рукой Лис и попутно стер лишние с карты. «Все, ужин и спать». «Как так? А мне объяснить?» – возмутилась Лизавета. «То ему кровь, то ему прячь фигнюшку какую-то, а как доходит до объяснить по-людски, так хрен вам, что называется». Она очень устала и не могла больше быть вежливой. Лис взглянул на нее так, будто впервые увидел. «Госпожа Элизабетта, я благодарю вас за то, что сегодня вы участвовали в нашем предприятии и способствовали его успеху». «Принимается», – кивнула она. «Но все равно расскажите, о чем речь». «А я бы на твоем месте. Ей еще и денег дал. У достойной дамы ни ножа, ни фляги, ни платья приличного», – вмешался сокол. не ремня», – пискнула Лизавета. «Вот, не ремня. Понимаешь ли, я сам могу это сделать, но тогда ты не будешь больше ей приказывать». лис поморгал, потом потер глаза. «Нет, не исчезли. Ни он, ни она». «То есть? Ты сейчас о чем вообще?» Он смотрел на них обоих, как на редкостную хрень, не понять, как возникшую в его комнате. О том, что если у тебя на службе кто-то ценный, то ему надлежит платить. Если этот кто-то что-то делает для тебя, не имея в том себе никакой выгоды. Понимаешь, мне не несложно сделать для нее все, что нужно. Это очень легко. Но если потом ты вздумаешь чего-то от нее хотеть, то я или просто посмеюсь над тобой, или дам тебе в рожу, смотря что именно ты захочешь. Это не служка и не мальчишка. Это женщина, которую ты сдернул от родни и друзей. Пользуешься тем, что все ее мужчины далеко и не могут прижать тебя к стене? А ты что, за тех мужчин? Кстати, у тебя что, есть в распоряжении деньги? Немного, но есть, не поверишь. Кроме того, есть предметы, которые легко превратить в деньги. И ты готов тратить деньги на нее? Еще замуж ее отдай, ага, или сам возьми. Ты вроде собирался на ком-то там жениться. Лизавета поняла, что чаша ее сегодняшнего терпения переполнилась. «Эй, вы, оба, прекратите немедленно, ясно? Пока я не озверела совсем и не сказала вам того, о чем потом, может быть, пожалею». «Например, что?» – надменно глянул на нее Лис. «Например, что я сейчас думаю, вы оба просто свиньи, или это недостаток воспитания в вашем месте и в ваше время?» – фыркнула она. «Не смейте больше обсуждать меня на моих же глазах, ясно вам?» Я вам не лошадь, не украшение и не другое имущество. А то я дождусь ночи и отнесу вашу хрень обратно. И как хотите, потом ее так и доставайте. Или просто в окно выброшу, и пусть забирает кто хочет. Ей стоило больших усилий не разреветься прямо здесь. Я не рекомендую вам так поступать. А то что? Она нагло глянула на разгневанного лиса. А то пожалеете. Вы думаете, мне есть о чем жалеть? Вы сломали мне жизнь, затолкали в ваши эти ужасные условия. «Хотите от меня того, что сами не можете объяснить? Еще и смеете мне угрожать? Идите в жопу со своими угрозами, хорошо? Ну да, вы крутой маг, я никто. Но ведь вам очень нужно добровольное содействие этой самой, которая никто. И вы сейчас на волоске от того, чтобы этого содействия лишиться». Лис смотрел на нее, и было понятно. В жопу его давно никто не посылал. А может, и никогда не посылали. «Так, друзья мои», — сокол поднялся и встал между ними. «Расходимся» госпожа моя я признаю что был не вполне корректен по отношению к вам но отсутствие влиятельного мужчины за вашей спиной просто само по себе провоцирует подобные ситуации понимаете вообразите что он там есть отрезала она э нет не поможет мне проще самому туда встать тем более что я уже чувствую некоторую ответственность за вас если вы не возражаете конечно подмигнул и усмехнулся для всех остальных это место занимает вот он кивок налиса потому что вы под юрисдикцией ордена А в ваших спорах с ним я готов становиться на вашу сторону, потому что знаю, его временами заносит». «Не заговаривайся», бросил Лис. «А то что?» рассмеялся Сокол. «Друг мой, я не могу тебя убить, но просто побить могу, вот увидишь. Не могу тебя бросить до определенного момента, но могу никак тебе не содействовать. Хочешь?» «Хочу, чтобы меня наконец-то оставили в покое». Молча достал из поясного кошеля мешочек и вложил Лизавете в дважды раненую руку. «Извольте сообщать о ваших нуждах, они не всегда очевидны, и примите мои извинения». «И вы примите мои», – вздохнула Лизавета и опустила глаза долу. «О как, неужели старый добрый посыл – такое действенное средство? Впрочем, если и так, не стоит злоупотреблять». Лис подошел к двери и расколдовал ее. «И валите уже отсюда, что ли? Оба. Даже ужина не надо».